Ева Финова. «Влюбить генерала или купидоновой трудности» Читает Галина Горыня Пролог Прикажите мне вскопать сад у вашего дома, и я перекопаю все сады во всем городе, не уточняя, какой конкретно из домов ваш. Под моими умелыми ручками любое дело завершалось либо успешно, Либо оно просто было не моим делом. Иного не дано. Никогда. Повторяю, никогда я не встречала столь тяжелого случая, из-за которого потеряла всякий сон и аппетит. Это просто нонсенс какой-то. Чтобы я стояла и смотрела на толстолобого упрямца, который упорно игнорировал дефиле влюбленной особы, подстреленной моим снарядом любви, и тренировался дальше с небесным копьем. Да уж, секрет раскрыт. У него любовь с его мотыгой, с которой он каждый день по несколько часов кряду танцует в чайном саду огромного дворца. Тренировка у него. Ага, так и поверила. Фигней страдает. А заодно служанок и наложниц возбуждает видом безупречного торса. К слову сказать, сам объект девичьих грез. Благодаря мне был сейчас нашпигован под самое-самое, как свинка, нафаршированная яблоками. Нет, конечно, в рот ему фрукты не клала. Подумаешь, попала в него дротиками любви пару десятков раз. Ведь уже была готова пойти на что угодно, лишь бы закрыть это нудное, муторное, надоевшее до белых чертиков дело. Ох уж этот шан! Темная луна он? Как же! конин сумеречный, который ищет себя пару раз в столетие. Это бы все объяснило. Но, увы, ситуация обстоит иначе. У меня имелись сведения, будто он преданный и всеми любимый генерал небесного императора, зажиточный фермер, богатый, умный, в меру мускулистый небожитель, которому пожалован высокий пост. И вместе с тем На его плечах лежат, я бы сказала, прямо гигантские обязанности по защите Торакса, планеты и системы Ригель, созвездия Ориона. В этой связи он же должен как-то выпускать пар, да? Так он и выпускает. Спасибо наложницам из личного гарема. Да даже просто любовниц у него было не счасть. Значит, мужчина ого-го, а не размазня. Вот только ни одну из постельных партнерш он не звал замуж. Тем более детей не заводил, даже бастардов. И поэтому богиня любви обратила на него бдительно настырный взор. Решила помочь остепениться. Естественно, отправила на это архиважное задание именно меня, как самую лучшую. Пускай и в прошлом заблудшую душу старой девы-карьеристки. Да, каюсь, было дело. За это и наказано, так сказать, работы в рядах купидонов. И по старой привычке я очень превосходно справляюсь со своей работой, чем и горжусь. Точнее, справлялась и гордилась до сегодняшнего дня. Ух уж этот Шан и Дан! Вздохнула, опомнилась и окинула взором представшую картину боевых действий. Бледно-розовый мерцающий свет третьей луны лился на склон синей горы с горной гряды Личуань, а заодно и на улочке, крыши зданий и дворики генеральского дворца, выстроенного в низине. Всего же у планеты Торакс, где я находилась на задании, было четыре спутника. И это немного сбивало с толку. Ведь я обычная землянка. Допустим, более пяти лет назад вступила в ряды купидонов, не спорю. И все равно время от времени ностальгировала по привычным ландшафтам, архитектуре Питера и в целом по погоде родных мест. Несмотря на это, безумная красота, окружающая меня в этот миг, заставила сердце трепетать из-за необъяснимого волнения. Делая вид, будто стираю пыль, посматривала во дворик дворца небесного генерала и не могла отвести взгляда от его безупречных движений от его опасного танца босиком в одних штанах. М, м м загляденье! Длинное полудрагоценное копье покачивалось в его руках. Взмах и лезвие орудия рассекло воздух с тоненьким свистом. Стойка на одной ноге, прыжок из неудобной позиции, кувырок в воздухе и... — Вита! — недовольно прошипела на меня служанка Улин, она же моя наставница. «Пожевеливайся! Нам нужно успеть убрать апартаменты генерала, пока он не вернулся!» Я недовольно прервала наблюдение за настырным заданием. Вернулась мысленно обратно в комнату, обернулась и заметила, что Улин перестилает кровать нашего господина. «Давай помогу!» — сжалилась я. «И все равно, что меня записали в штат уборщиц вместо того, чтобы казнить. Подумаешь!» Вот влюблю генерала в кого-нибудь подходящего и отправлюсь дальше странствовать по делам богини любви. Не проблема. Служанка негромко фыркнула и покачала головой, но отказываться не стала. Пришлось покинуть позицию у массивного золоченого сундука, стоящего подле окна, выходящего во внутренний дворик. Быстренько пересечь комнату. Плотная и в то же время гладкая ткань постельного белья пахла непередаваемым свежим, и одновременно цветочным запахом, больше похожим на лаванду. Немного помедлив, все-таки схватила края простыни, чтобы вместе с улин залезть в кроватный ольков, который, как назло, был завешен мешающими красными шторами. — Подтяни тот край! — приказала розовощекая наставница. — Что я и сделала. Вот только одного не ожидала, а именно генеральского пришествия. — Вы еще здесь! — Прогремел за нашими спинами голос Шана. Но я решила внимания не обращать. Продолжила застилать упрямую сопротивляющуюся простынь, упираясь с коленями в матрас. Как при этом выглядела моя спина и то, что ниже, нарочно упоминать не стану. Я напрочь позабыла обо всем. — Ты! — непонятно к кому обратился небесный генерал. — свободно. — Давай же, запихивайся, зараза! — мысленно ворчала я, прикусив губу от усердия. Как назло, уголок простыни не хотел залезать в щель между матрасами и дальней стеной Алькова, отчасти потому, что я сама себе мешала, удерживая ткань коленями. И вот что прикажете делать в такой ситуации? Грозная Эй вывела меня из раздумий, когда я почувствовала чужие руки на моих бедрах. И только когда хозяин помещения потянул на себя, буквально стаскиваясь с кровати, я осознала, что осталась с ним наедине в одной из его спален. Но прежде чем восхититься или возмутиться этим фактом, мускусный запах мужского пота обдал с ног до головы. Чудом не скривилось. «Мне безумно льстит твоя попытка соблазнения!» Прогромыхал командирский голос Шан и Дана, когда он стиснул меня в объятиях. «Но у меня сейчас нет настроения флиртовать с кем-либо!» Пришлось запрокинуть голову, чтобы не уткнуться носом в его обнаженную грудь. Нахальная усмешка сурового лица Шана катастрофически ему не шла. Вот ни чуточки! «Я с вами не флиртую!» — ровно ответила ему, когда опомнилась и перестала пялиться просто привыкла доводить начатое дело до победного конца, кивок в сторону кровати. Показалось ли, но в глубине его черных, как угольки антрацитовых глаз, промелькнуло удивление и, возможно, что-то еще. А обнимающие меня генеральские руки сжались сильнее, выдавливая из меня непрошенное «Ай!» «Да?» — уточнил этот нахал. «Тогда что же сейчас делает твоя рука?» «Рука?» — мысленно изумилась я. А когда перевела взгляд вниз, осознала страшное. Эта предательница отправилась в одинокое странствие, точнее, беззастенчиво щупала кубики генеральского пресса. Еще секунда, и я уперлась обеими ладонями в живот моего пленителя, стараясь увеличить дистанцию между нами, оттолкнуть. «Это рабочая привычка». Ляпнула я, а после все-таки скривилась. Когда-то давно я занималась врачеванием. Вам никто не говорил, что ваш аппендикс увеличен? «Аппенди... что?» — искренне удивился Шан. «И удача! Он, наконец, меня отпустил!» «Да, аппендикс!» — повторила я и поспешила отвести взгляд, чтобы не выдать ложь неудачной гримасы. В разговоре повисла пауза, чем и поспешила воспользоваться. «Ну, я пойду?» Развернулась к Шану спиной и собралась выбежать из комнаты. Вот только громогласное «стоять» мне в этом помешало. «Если ты права и мой аппендикс увеличен, я уволю личного врачевателя и назначу тебя на его место». Генерал принял скоропалительное решение, что явно было ему не свойственно. — Идем! Э — -э -э -э -э Мне только и оставалось в этой ситуации подчиниться и позволить схватить себя за руку, чтобы повести куда-то.